Итак, разометил, чтобы полисмена смотрели на него с любопытством. Если вам покажется, что я медленно воспринимаю происходящее, скажу в оправдании, что я только что пережил потрясение. В связи с этим? Нет, в связи с отелем. Они помолчали. Потом капитан Йолс сказал: «Вас, может быть, заинтересуют показания данные о Гилви при задержании». Он утверждает, что ничего не знает об участии машины в несчастном случае. Он признает, что герцогиня Кроиден поручила ему перегнать машину на север. При нем было двести долларов. Вы ему верите? Возможно, он говорит правду, возможно лжет. Мы узнаем это после завтрашнего допроса. Да, завтра многое прояснится, подумал Питер. Во всем происходящем сегодня есть какая-то ирреальность. Что теперь? – спросил он. Мы собираемся нанести визит герцогу и герцогине. Если вы не против, я бы вас просил нас сопровождать. Ну, если это необходимо. Благодарю вас. Еще одно, мистер Макдермот, – сказал второй полицейский. Мы знаем, что герцогиня дала Огилви письменное разрешение взять машину из гаража. Как вы думаете? сохранилось это разрешение. Питер по размышлению: возможно, если хотите, я позвоню в гараж. Давайте пойдем туда, сказал капитан Йелс. Кулгмер сторож гаража извинялся и расстраивался. Ах, сэр, вы знаете, я ведь и сам говорил себе, что эта бумажка может понадобиться на всякий случай, может придется ее показать, если кто спросит. И поверите ли, сэр? Я вчера обыскался ее, пока не вспомнил, что видно выкинул записку вместе с оберткой от завтрака. Но разве я виноват, если подумать? Он указал на стеклянную будку, из которой они его вызвали. Видите, какая теснотища! Неудивительно, что все валяется где попало. Как раз на прошлой неделе я говорил, что если бы только здесь было чуть попросторнее. И ведь подумать только, что я каждую ночь подсчитывая все, что было написано в записке, — перебил его Питер. «Только то, что мистеру Огилди разрешается взять машину. Я еще тогда, помню, подумал, что...» «Записка была на нашем бланке?» «Да, сэр. Вы не помните, бланк был с вензелем и со словами «президентский номер» вверху?» «Да, мистер Маггермот, я помню. Бланк был именно такой, как вы говорите». Для этих номеров у нас особый бланк, объяснил Питер полицейским. Второй детектив обратился к Угмиру. Вы говорите, что выбросили записку вместе с оберткой от завтрака. Ума не приложу, как это могло выйти. Я знаете ли вы вообще-то очень осторожен. Вот, скажем, прошлый год у меня, в котором число это было. Прошлый год, прошлой ночью. Терпеливо сказал сержант, когда вы выбросили обертку от завтрака. В котором часу? Так примерно в два часа утра. Я обыкновенно начинаю завтракать в час. К этому времени, знаете ли, уже потише. И я: куда вы ее выбросили? Да как всегда, вон туда. Кулгмер подвел их к шкафчику уборщицы, где стояло мусорное ведро. Он снял крышку. Может ли быть, что вчерашний мусор еще не выкинули? Нет, сэр. У нас насчет этого строго, правда, мистер Макдермott? Питер кивнул. К тому же, продолжал Кулгимер, я помню, вчера ведро было полное, а сейчас там почти что ничего нет. Давайте все же убедимся, сказал капитан Йолс, вопросительно поглядев на Питера. Питер кивнул. Капитан вывалил содержимое ведра на цементный пол, хотя они внимательно все просмотрели: ни обертки от завтрака, ни записки. не оказалось. Кулгмер вернулся к себе в будку, и его уже ожидало несколько машин. Йолц вытер руки бумажным полотенцем. «Что вы делаете с мусором? Куда его отсюда уносят?» «Он поступает в центральный мусоросжигатель», — ответил Питер. «В больших баках там все перемешано со всего отеля. Что откуда узнать невозможно, к тому же То, что увидели отсюда вчера, скорее всего уже сожжено. Может быть, это все не так уж важно, сказал Йолс. Но мне бы хотелось иметь эту записку. Лифт остановился на девятом этаже.